Глава 34. Питспирс возвращался из Лондона в начале апреля, через несколько дней после ночного разговора Грейс с миссис Чармонд. Он подъезжал к Хинтуку в карете, которую нанял в Шертон-Аббесе. Взгляд у него был не веселый, черты брюзгливого лица выражали беспокойство. Он производил впечатление человека, читающего свое появление на свет, не такой уж большой удачей. Положение его было и впрямь незавидное, но ему с его впечатлительностью оно казалось и вовсе безвыходным. Его практика в последнее время все уменьшалась и теперь грозило сойти на нет. Старый доктор Джонс безостенчиво перехватывал пациентов у самой его двери. Фицперс хорошо знал главную причину своей непопулярности, Но так уж противоречиво устроен человек, что источником еще одной его заботы было как раз лекарство от первой, а именно письмо Фелис Чармон, в котором она умоляла его больше не приходить и писала еще, что решила немедленно покинуть Хинтук и уехать в Италию, чтобы расстаться с Фитспирсом навсегда. Начало апреля было той скучной порой для жителей лесного края, когда зимняя рубка леса пришла к концу, а заготовка коры еще не начиналась. Эта бездеятельная пора совпадала со временем наибольшей активности в жизни самого леса. Внутри каждого куста, каждого дерева соки с такой силой устремлялись вверх, точно кто-то качал их гидравлическим насосом. Уинтерборн закончил работу, и роща с ореховым подлеском была пустынна. Смеркалась, деревья стояли голые и притихшие, соловьям петь еще недели через две. Отец месяцев апреля был в самой своей неприглядной паре. Изголодавшийся, тощий, скрюченный, он то и дело мелькал среди голых ветвей, составляя компанию Фицпирсу. Вернувшись домой, Фицпирс прошел прямо в гостиную жены, но там было пусто, камин не топлен. Он не писал о дне приезда, однако очень изумился, увидев, что его не ждут. Спустившись на половину и спросив у миссис Мелбери, где греть, он, к еще большему удивлению, узнал, что она уехала три дня назад навестить подругу в Шотсфорд Форум, а сегодня утром пришло известие, что Грейс сильно занемогла, и Мелбери тотчас отправился за дочерью. Фитцперс пошел на свою половину. а Маленькая гостиная, в тот вечер освещенная единственной свечой, не стала уютнее с появлением бабушки Оливер. Бросив охапку дров в камин, она стала выгребать золу, греметь щипцами и кочергой, стараясь, видно, как-нибудь скрасить одиночество вернувшегося хозяина. Фисперс, не подозревавший о признании, сделанном в лесу, подумал, что Грей следовало бы быть более внимательной и посвящать мужа в свои планы, а не бросать дом, когда вздумается. Он подошел к окну, шторы еще не были спущены, и рассеянно поглядел на узкий серп убывающей луны, потом на дым, поднимавшийся над крышей домика с юг Дэмсон которая в этот час обычно разжигала очаг, чтобы приготовить ужин. Вдруг снаружи до него долетел разговор. Кто-то из дворни, остановив проходивших мимо дровосеков, громко рассказывал, перегнувшись через забор, последние деревенские новости. Ухо доктора уловило, что упомянули миссис Чармонд. «Бабушка, не греми так сильно решеткой», — сказал Фитспирс и раскрыл окно. Бабушка Оливер, стоя на коленях, выпрямилась с поленом в руках и укоризненно глянула в спину хозяина. Она опять едет в чужие края. Ни с того, ни с сего взяла вдруг и собралась. Последние дни она была как сама не своя. Лицо мрачное, точно ее горе какое гложет. Чужая она здесь в Хинтаке. До сих пор дуба от вяза отличить не может. — Мне дела нет. Что он, чей-то там муж? Лично мне она ничего плохого не сделала. — Значит, и едет, — говоришь. — А ведь кое для кого отъесть ее будет великим счастьем. Камин разгорелся, и Фицпер сел к огню, объятый тоскливым одиночеством, как последний листок на дереве поздней осенью. Лицо мрачное точно ее горе какое гложет. Звучали в душе Фитцпирса только что услышанные слова. «Бедная, бедная Фелис! Как должно быть она страдает сейчас! Как болит ее прелестная головка! Как тягостно на сердце!» Если бы не злые языки, не ее твердая решимость порвать их далеко за шадшее знакомство, она бы непременно послала за ним. «Ей необходим сейчас доктор!» Одна в пустом доме, она, должно быть, вся и страдалась, и, возможно, уже жалеет, что запретила ему приходить. Чувствуя, что он не может больше находиться в этой мрачной комнате в ожидании ужина, который готовили внизу, Фитцпир садился для верховой езды, спустился во двор, подождал у ворот конюшни, пока оседлают любимую, и поскакал в Хинтек Хаус. Он пошел бы пешком если бы не чувствовал себя таким разбитым после долгого путешествия. Когда он подъехал к дому Марти Сауд, путь его лежал мимо ее дверей, та, завидев его, сошла с крыльца и протянула ему письмо. Хитсперс, не останавливаясь, склонился в седле, взял конверт и спросил через плечо, от кого послание. Марти, подумав секунду, сказала решительно «от меня». Это было то самое письмо, в котором Марти раскрывала тайну великолепной косы миссис Чармонт, приложив в доказательство прядь собственных волос, которые уже значительно отросли. Рука Марти дрожала, когда она протягивала Фицпирсу это яблоко раздора, на которое она возлагала такие большие надежды. Сумерки быстро сгущались, и Фицпирс не смог тотчас прочесть послание Марти, хотя оно и возбудило его любопытство. Он опустил письмо в карман, да и забыл о нем, увлеченный мыслями о предстоящем свидании. Напрасно Марте рисовала себе самые унизительные для миссис Чарму сцены. Письмо так и осталось распечатанным. Фисперс очень скоро доехал до усадьбы. Под сенью темных дубов, охранявших ворота, он натянул поводья и задумался. В его появлении у миссис Чармонт, ввиду ее нездоровья, не было ничего предосудительного, Но все-таки решил он, будет лучше, если дальше пойти пешком. Если миссис Чармунд не одна, то он, приблизившись к дому неслышно, сможет уйти незамеченным. Фитспирс спешился, привязал любимую к нижней ветке дубы и пошел к дому. Тем временем Мелбер вернулся из Шотсфорд форума. Большой четырехугольный двор лесоторговца отделяла от затененной деревьями дороги увитая плющом стена, в которой по обоим концам были ворота, выкрашенные в белый цвет. Так случилось, что в тот момент, когда Фитспирс выезжал из одних ворот, направляясь в Хинток-хаус, Мелбери подъезжал к другим. Фицпирс, повернув направо, ехал, не оборачиваясь, и не видел, как Мелбери приближался к дому, зато тот заметил зятя. Как, Грейс? Спросила жена, едва он вступил в дом. Лицо у Мелбери было чернее тучи. Плохо. Вид ее испугал меня, и я стал звать ее домой. Разве можно оставлять ее в таком состоянии у чужих людей? После долгих уговоров она. Наконец, согласилась вернуться. К сожалению, я поехал туда верхом, но мне удалось нанять отличную карету, очень легкую на ходу. Так что часа через два Грейс будет уже дома. Сам я поспешил вперед, чтобы предупредить тебя о ее приезде. Надо привести в порядок ее комнаты. А что, муж ее, кажется, уже вернулся? Да, вернулся. — ответила миссис Мелбери и тут же посетовала. — А ты подумал, во сколько обойдется карета от самого Шотсфорда? — Во сколько бы не обошлась, — сердито возразила лесоторговец. — Я решил сегодня же привезти Грейс домой, чего бы мне это ни стоило. И что это ей вздумалось уехать, ума не приложу. Она делает все, чтобы разладить дело, а не наладить. Грейс не рассказала отцу о прогулке по лесу с миссис Чармонд и о признании, прошептанном на ухо. «Раз Эдрид вернулся, — продолжал Мелбери, — то должен был подождать меня, чтобы справиться о здоровье жены, хотя бы ради приличия. Я видел, как он выезжал со двора. Куда это он собрался?» Миссис Мелбери ответила, что у нее нет сомнений относительно того, куда их взять, поскакал тотчас по возвращении. Муж ничего не сказал, но его приводило в отчаяние то, что Фицпирс не остался дома и не поехал встречать больную жену, как должен был поступить, а отправился бог знает куда, чем нанес Грейс еще одну обиду. Старик вышел из дому. Лошадь его еще не была расседлана, он велел об Джону подтянуть подпруги вскочил в седло и отправился вслед за А Доскакав до усадьбы, миссис Чармонт, Мелбери, взбешенный неслыханным поведением зятя, пришел в такую ярость, что готов был прибегнуть к самым крутым мерам — силой или уговором, но он приведет сегодня Эдрида Фицпирса домой, потому что решил он хуже, чем есть не будет, хотя и припомнил поговорку, что на всякую беду есть худшее. Въехав в парк через ворота, он поскакал по мягкому дерну чуть ли не следом за лошадью Фитспирса и вскоре достиг дубов, под которыми остановился его зять. В темных кустах что-то неясно белело. Это была любимая, привязанная к одному из дубов, Фитспирсом. «Вот ведь негодяй побоялся подъехать к дому открыто!» — воскликнул Мелбери и, последовав примеру зятя, спешился привязал коня к соседнему дереву и двинулся к дому пешком. Он решил довести расследование до конца и не стесняться пустяками, поэтому без колебаний отворил дверь, пренебрегши колотушкой, и неслышно вошел в дом. Большой квадратный холл с дубовыми полами, лестничным маршем и стенами, обшитыми дубовыми панелями, был слабо освещен тусклой лампой, свисавший с поперечной балки на потолке. В холле никого не было. Мелбери прошел в коридор и прислушался у двери, которая, как он знал, вела в гостиную. Оно там было совсем тихо. Тогда он повернул ручку, гостиная оказалась пуста. В камине горел небольшой огонь, единственное освещение комнаты, и его отблески весело плясали на покрытой позолотой мебели которая своим музейным изяществом менее всего подходила к тяжеловесной простоте дома. Хозяйка, по всей вероятности, сама обставляла эту гостиную, чтобы смягчить многовековую угрюмость родовой английской усадьбы. Разочарованный тем, что не встретил зятя с первых шагов, Мелбери вошел в столовую, в которой не горели ни свечи, ни камин, Холод нетопленного помещения говорил о том, что миссис Чармонт сегодня здесь не обедала. Настроение Мелбери к этому времени несколько смягчилось. Все вокруг было так мирно, так безобидно и покойно, что он не испытывал больше желания вступать в ссору ни с Фицпирсом, ни с кем бы то ни было другим. Видя это чинное благолепие, он скорее почувствовал, чем сообразил, что там, где так покойно и прилично, не могут твориться те гнусные деяния, которые он подозревал. Ему вдруг пришло в голову, что, будет даже подозрения его, справедливы. Его внезапное, если не беззаконное вторжение в чужой дом может обернуться позором и унижением не только для его обитателей, Но и для них с грейс, если разразится скандал, то больше всех пострадает, конечно, его дочь. И Мелбери решил, что будет вести себя более разумно и поговорит с зятем наедине. Как поговорил уже с миссис Чармонт, неслышно, как и вошел, Мелбери поспешно ретировался. Проходя мимо гостиной, он услышал сквозь потрескивание полини в камине какой-то легкий шум и, тихонько приоткрыв дверь, увидел, как через противоположную высокую стеклянную дверь выходят наружу две фигуры. В женщине он узнал хозяйку дома, в мужчине — своего зятя. Мгновение спустя они исчезли за дверями, слившись с темнотой парка. Мелбир вернулся в холл, вышел во двор через парадную дверь и, обогнув дом, оказался возле террасы, прилегавший к гостиной. Он подошел как раз вовремя, остановившись у ограды, отделяющей газон от парка. Фитспирс и миссис Чармонд, нежно прощались. Расставшись с возлюбленным, миссис Чармонд тотчас поспешила в дом, а Фитспирс зашагал вглубь парка и исчез среди деревьев. Мелбери подождал, пока миссис Чармонд вернется в гостиную и пошел за Фитспирсом. Он сегодня выскажет этому красавчику все, что о нем думает, а то и задаст хорошую трепку, если будет введен в искушение. Но, углубившись в черноту Дубравы, Мелбери не нашел Фицпирса. Не было видно и его собственного коня, Блоссома. Пробираясь осторожностью вперед, он различил в темноте светлый круг любимой, которая все еще стояла под деревом по соседству с тем, к которому был привязан Блоссом. На секунду Мелбери подумал, что Блоссом, молодой и сильный конь, сорвался с привязи и убежал, но, прислушавшись, уловил невдалеке ровный топот его копыт и скрип седла. Значит, Блоссом нес на себе всадника». Дойдя до маленькой калитки в ограде парка, он встретил крестьянина, у которого спросил, не видел ли тот всадника на сером коне. Крестьянин ответил, что ему только что попался навстречу доктор Фицпирс, ехавший куда-то верхом. Мелбери догадался, что произошло. Фицпирс по ошибке сел не на ту лошадь. Промах вполне объяснимый. Если принять во внимание непроглядную темень Дубравы, и неумение Фицпирса распознать лошадь по статям и масте. При свете дня было хорошо заметно, что Блоссом гораздо темнее любимой. Мелбери поспешил обратно, сел на любимую и поскакал вслед за Фицпирсом. Самое лучшее, что он мог придумать в таком положении. Въехав в лес, он поскакал по дороге, извивавшейся между деревьями. Ее глубокие колеи в мягком, лиственном покрове были проложены фургонами лесорубов, изъездившими лес вдоль и поперек в поисках новых мест вырубки. Скоро Мелбери различил впереди, в том месте, где дорога огибала высокий каштан, круп своего коня и натянул поводья, надеясь догнать Фицпирса. Любимая прибавила шаг. Приблизившись, Мелбери увидел, что конь без седока. Почуяв хозяина, блоссом радостно махнул хвостом и галопом поскакал в сторону дома. Что-то, видно, произошло, подумала лесоторговец. Доехав до каштана, он спешился, осмотрелся и в двух шагах от тропы увидел лежавшего на земле Фиспирса. Помогите, помогите! воскликнул тот почувствовав прикосновение чьей-то руки. Меня сбросила моя лошадь, но, к счастью, я, кажется, только ушибся. Поскольку при таких обстоятельствах прочитать зятю приготовленной нотации не мог, а дружеское сочувствие считал лицемерием, Мелбери почел за лучшее совсем не разговаривать. Молча приподняв и осмотрев его тей, слегка оглушенный, понял, что зять цел и невредим. Случившееся объяснялось очень просто. Фицпирс думал, что возвращается домой на любимый, известный кротостью нрава, тогда как под ним был торопившийся в конюшню молодой резвый конь. Мелбери, как путешественник старой закалки, всегда брал с собой в поездки, превышающие 10 миль, дорожную фляжку с ромом. Она и сейчас все еще оттопыривала его карман поскольку он только что вернулся из Шотсфорд-форума. Он влил в рот Фицпирсу немного рому, и тот мгновенно очнулся. Мелбери поднял его на ноги, не зная, что делать дальше. Зять не мог пройти и двух шагов, а вторая лошадь была далеко. С большим трудом удалось ему взгромоздить его на круп любимый, сам он сел позади и, придерживая пострадавшего одной рукой, неспешно направился в усадьбу.